Самым неприятным открытием предпринятого им расследования было то, что руководил похитителями никто иной, как Фарина, начальник личной охраны Элайн. С Карлосом у него сложились почти дружеские отношения, хотя он и замечал, конечно, его не совсем равнодушное отношение к Элайн. Однако для того, чтобы пойти на подобное похищение с риском для ее и своей собственной жизни, простого увлечения было явно недостаточно. Должна была существовать какая-то более весомая причина. Два других человека были Неверову почти незнакомы, но оба они, разумеется, относились к ближайшему окружению Фарина. Возможно, это было далеко не первое преступление, которое они совершали совместно. Он знал Карлоса слишком недолго, и его рассказы о службе в кадетском корпусе могли оказаться выдумкой. Просто так в боевики ктонина люди не попадают. Во всем этом деле прежде всего бросалась в глаза непродуманность и поспешность, с которой оно было проделано. очертя голову броситься на первой попавшейся грузовой шлюпке без запасов и снаряжения на необжитую планету, прекрасно понимая, что теперь за ними будет охотиться каждый колонист. Для такого поступка нужны очень серьезные причины. Вполне возможно, у них была договоренность о встрече с Осохиным, бесследно исчезнувшим вместе со своими людьми и шлюпками. Впрочем, для подобного предположения у Неверова не было никаких оснований. Опрос возможных свидетелей происшествия почти ничего не дал. Время бегства с корабля Карлос выбрал удачно. Все свободные от вахты люди собрались в кают-компании. И Неверов с запоздалым раскаянием подумал о том, что как раз в момент, когда он произносил свою патетическую речь, элайн волокли к грузовому отсеку. Наверняка они и для нее использовали тот же баллончик с усыпляющим газом, которым через несколько минут ликвидировали пост охраны у шлюпочной палубы. Не было ни шума, ни криков. Только дежуривший в грузовом отсеке техник видел посетителей, да и то недолго. Предъявив ему какую-то фальшивую квитанцию, они тут же отключили его, использовав все тот же баллончик. По словам техника, никакой женщины в этот момент с ними не было, да и не могло быть. Конечно, Элайн доставили на шлюпку уже после ее захвата. У Неверова еще оставалась надежда, что причиной похищения была обыкновенная жадность – В этом случае преступники, скорее всего, не удовлетворятся бирюситам, который мог стать основным побудительным мотивом их действий. Слишком велика была на земле стоимость этого камня. Но очень скоро они поймут, что на Исканте – другая шкала ценностей. Тогда они потребуют выкуп не деньгами, а продовольствием и снаряжением. Несмотря на максимально сжатые сроки, Неверов провел свое расследование всего за полчаса, он сумел узнать самое главное – в каком районе следует искать посетителей. Удалось это только потому, что он взял под жесткий контроль собственные чувства. Укротил бушевавшую внутри ярость, загнал в дальние уголки сознания тревогу за близкого человека и заставил себя думать, думать, не упуская ни одной мелочи, бесконечное число раз прокручивая в сознании все имевшиеся в его распоряжении факты. Похитители улетели на грузовой шлюпке, но они не уничтожили ее, Даже не пытались воспользоваться имевшимися на ней грузами, видимо, решив, что таким образом смогут отсрочить погоню и на какое-то время сбить преследователей со следа, вернув шлюпку на корабль с помощью автопилота. Логика в этом поступке была, однако они упустили из виду главное. Шлюпка на самом деле оказалась спасательной, а не грузовой. А на спасательных шлюпках во время любого полета фиксировались все детали маршрута и заносились в электронный бортовой журнал. Знали об этом журнале лишь немногие специалисты, да и добраться до него случайному человеку было совсем непросто. Спустя полчаса после начала расследования Неверов уже прокручивал журнал на центральном терминале корабельного компьютера, а еще минут через десять ему удалось установить точные координаты промежуточной посадки, которую совершила шлюпка номер шесть на своем пути в колонию. Теперь настало время для погони.